Глава 12: Утро не стой ноги. Утро вечера не мудренее. Утром просто больше времени, чтобы успеть решить все проблемы до вечера. Ну, хотя бы попытаться. Никогда не стоит бояться трудностей. Главное начать. Конец всегда будет. Инита. Несмотря ни на что, уснула я в тот вечер быстро. Ни шкатулка, ни имение, ни отсутствие денег не волновали меня. Усталость сделала свое дело. Во всем можно было разобраться утром. Маленький спор вышел только насчет спальни. Кто в какой ляжет. «Ты будущая герцогиня! Тебе по статусу положено!» Не хотела уступать бабушка жениха. А мне же совесть не позволяла занять более большую и лучшую комнату, отправляя пожилую женщину в маленькую и плохенькую комнату. Велена и Грета за час успели привести в порядок только две спальни, заправить постели, и теперь вместе с нами топтались на пороге, не понимая, чью сторону принять. «Вот именно. Только будущее. А вам по статусу положено. У нас принято самое лучшее отдавать гостям». С этими словами слегка подтолкнула герцогиню в спальню, устав с ней пререкаться, а сама направилась во вторую комнату. Велена не только потрудилась над наведением порядка в спальне, но ещё меня ждал таз с тёплой водой для того, чтобы хотя бы немного освежиться после дороги, затем она подготовила меня ко сну. На мои слова, что сама справлюсь и что ей тоже следовало бы отдохнуть, девушка отмахнулась. «Вы меня забрали с собой, не бросили. Я вам до конца жизни обязана». Проводя щёткой по волосам, чуть ли не со слезами на глазах благодарила она меня. «И вам самой теперь не положено!» Я не стала спорить с ней, позволив выполнить свою работу, дабы быстрее оказаться в постели. И, игнорируя голод, холод и все остальные неприятности, просто закрыла глаза, молясь о том, чтобы завтра утром всё было по-другому. Чудо не случилось. На другой день меня разбудил шум за окном. Закутавшись в одеяло, чтобы хоть как-то спастись от утренней прохлады, Подошла к окну. Внизу собралась толпа народа, и каждый человек пытался перекричать другого. Не понимая, что происходит и зачем они с утра пораньше заявились под мои окна, решила спуститься вниз. Как раз в это время в моей спальне появилась Велена. «Ох, ваша светлость, вы уже проснулись!» На обращение ко мне я поморщилась, но не стала поправлять девушку. Раз в этом мире так положено, то пусть так и останется. «Там люди из деревни пришли. Требуют вас». Муж кухарки успел всем растрезвонить, что теперь не герцог хозяин этих земель, а вы. «И что они хотят?» «Были у меня, конечно, подозрения на этот счёт, но озвучить их мне не хотелось бы». «Не знаю. Мы побоялись выйти к ним. С ними гард разговаривал, попросил подождать, пока хозяйка к ним не выйдет. Я вот пришла вас будить». Вытаскивая из чемодана платье, проговорила Велена. И спустя некоторое время я спустилась вниз, где меня уже ждали гард, его жена и горничная герцогиня Айленской. Женщину решено было не будить, всё-таки возраст. Да и лишние переживания ей ни к чему. На улицу я выходила со страхом, пытаясь его скрыть. Не знала, что хотел народ от новой хозяйки. Правда, догадывалась и мои догадки были не из приятных. Стоило мне оказаться на крыльце, как и мужчины и женщины стихли. «Доброе утро», — первая заговорила я. «С этого дня имение принадлежит мне. Герцог Кайленский отписал его мне, и я намерена заняться его восстановлением. Поэтому со своими проблемами и предложениями вы смело можете подойти ко мне. Имение открыто для вас с утра до вечера». Я не знала, как должны вести себя герцогини при разговоре со своими слугами или рабочими. Еще не вникала в хитрости и премудрости светской этики. Брошюру так и не успела отыскать, но подумала, что мою честность должны оценить. Но как только я договорила, народ расшумелся. «А кто нам деньги выплатит уже за проделанную работу?» воскликнула полненькая женщина. «Прежний староста сбежал, нисколько не заплатив нам». «А нам еще детей кормить, семью одевать их!» К ней тут же присоединились мужики, не сдержав своих эмоций. Я подняла руку, пытаясь хоть как-то остановить их перекрикивание. «Я понимаю, что вас обманули, но я только вчера вечером прибыла в имени и пока не в курсе ситуации. Дайте мне пару дней разобраться во всем. Обещаю, после каждому, кого обманули, будет выплачено за работу. Пока же? Я предлагаю вам самим выбрать на место прежнего старосты того человека, кому вы доверяете. Ведь нам с вами работать и дальше, и я не собираюсь бросать имение». Толпа тут же сникла, переглядываясь друг с другом. Потом каждый начал выкрикивать одно и то же имя. Вперед вышел бородатый мужчина. Точнее, его чуть ли не вытолкнули сами же жители деревни. «Я не вид, ваша светлость» мужчина сжимая в руках головной убор слегка склонил голову было видно что несмотря на происходящее он тоже нервничал умею и читать и писать это очень хорошо не вид раз люди тебя выбрали сами и сразу без лишних раздумий значит вы хороший человек да и на вид хоть он немного и пугал но вызывал доверие сможешь предоставить мне полный отчет по всем делам чем вы раньше занимались «Также список, кому, сколько и за что должны». Невид кивнул. «Бойт сбежал только с личными вещами. Все записи и амбарная книга остались в доме. Мы их сохранили». Я кивнула ему в ответ, отметив то, что несмотря на то, что их попросту кинули, они все же повели себя намного лучше, чем могли бы. «Хорошо. Тогда жду от тебя полный отчет, Невид. А пока всех попрошу расходиться по домам». Все ваши жалобы и пожелания впредь передавайте через Невида. Вы сами его выбрали, значит, посчитали достойным на эту должность. Позже я лично проедусь по деревне и выслушаю каждого, если у вас останутся нерешённые вопросы. После моих слов толпа начала расходиться, но недоверчивые взгляды всё же пока остались. Ничего, с этим тоже справимся. Правда, все мои подозрения и догадки подтвердились. «Ай да герцог!» Избавился от имения, которое не только не приносило доход. Наоборот, было проблемным и требовало вложений. Чтобы восстановить его и начать получать от него доход, понадобятся годы. А на что мне жить все это время? Чем выплачивать обманутым жителям деревни и платить впредь? С такими грустными мыслями я и зашла обратно в дом, который тоже нуждался во вложениях. Разве может герцогиня жить в таком имени, которое, кроме жалости, больше никаких чувств не вызывало? Что бы ни говорили, люди прежде всего видят глазами, а только потом оценивают по делу. «Все разрешилось?» Велена ждала меня тут же, за дверью переминаясь ноги на ногу. «Да, и чуть погодя должен подойти староста. Как только он прибудет, тут же позовите меня». И я направилась на кухню. После стресса у меня всегда просыпался просто зверский аппетит. Там же нашлась и старая герцогиня, как и все остальные слуги. «Что случилось?» В глазах пожилой женщины я увидела беспокойство и сочувствие. Хоть мир и другой, но проблемы те же. И люди такие же. С гнильцой. Чуть не выпалила я, но вовремя опомнилась. Я не знала, как в этом мире относились к попаданкам. И поэтому нужно было быть аккуратнее и осмотрительнее. Мне ещё нужно было изучить не только светский этикет, но и законы этого мира. Не хотелось бы потом доживать свои дни в темнице и таким образом потерять данный мне второй шанс. Также разузнать про магию и, конечно же, про другие миры и перемещения между ними. Раз попала сюда, значит, я не единственная, оказавшаяся в таком положении. Есть и другие, кто получил второй шанс. Но все это потом. Пока нужно решить насущные дела. С утра пораньше пришли люди из деревни. Прежний староста сбежал, не заплатив им. Вот они и пришли посмотреть на новую хозяйку и узнать, кто им теперь выплатит за уже сделанную работу. Вот зла не хватало на герцога, что он так распустил своих людей. Куда смотрел его управляющий или поверенный? Да и дом требует хорошего ремонта. «Так напиши герцогу и попроси денег. Теперь ты его обязанность, как и твое содержание его ответственность. Каждый месяц тебе положены некоторые средства на булавки и ленточки. Но ты всегда можешь немного преувеличивать и потребовать немножко больше, сказав, что не хватило на платьице, в которое ты влюбилась». Отпивая отвар, проговорила герцогиня, словно сама проворачивала такое. Ещё и не раз. Но это не выход. Да и выпрашивать деньги от герцога я не могла себе позволить. И не хотелось. У меня, конечно, был чак от Виконта, но теперь я не могла потратить оттуда ни одной монеты. Придётся выкручиваться другими путями. Надо посмотреть на свои драгоценности. Барон же покупал любимой дочери украшения. Может, получится их продать?» Сама не заметила, как смела подчистую кашу, поставленную передо мной кухаркой Хеленой. Простая еда оказалась вкусной и сытной. Но рассиживаться подолгу за столом теперь я не могла себе позволить. Нужно было столько всего успеть, что я даже не имела понятия, с чего начать. «Хелена, есть ли девушки в деревне, готовые помочь нам привести дом в надлежащий вид?» Обратилась я к женщине, которую тоже не помешала бы помощница. Велена и Грета сами не справятся. За их труд, конечно же, будет соответствующая оплата. Заодно не помешает и помощь мужчин. Скорее всего, здесь многое нужно будет подлатать. И желательно справиться с домом до того, как начнутся работы на полях. Я в этом мало разбиралась, но совсем скоро земля будет готова к посеву. Времена года здесь и на земле совпадали. «Я съезжу в деревню». Вызвался гард, который чувствовал некоторую вину за утренний инцидент. Но я не собиралась обижаться на него или отчитывать. Люди все равно пришли бы ко мне, не сегодня, так завтра. Ведь я не собиралась отсюда уезжать. Проводив мужчину, я тут же направилась к себе, в надежде, что на этот раз сумею открыть шкатулку барона и узнать ее тайну. Комната, в которой я ночевала, особой роскошью и вычерностью не отличалась, как и площадью. Я только сейчас смогла ее разглядеть. Вчера было не до этого. Спальня имела смежную комнату, где можно было принять ванну в сидячем положении и умыться. А в самой комнате, кроме кровати, шкафа и трюмо с пуфиком, ничего лишнего не было. Но все равно. Даже, по сути, заброшенное имение было намного лучше, чем дом барона, хоть и все здесь было уже старым и потрепанным. Но мне ли жаловаться? «Все это теперь мое». «Мое! Могла ли я надеяться на что-то, попав в этот мир? А сейчас я сама себе хозяйка, пока герцог не решит объявиться и предъявить на меня свои права. И вряд ли решиться на такое, раз меня сразу после помолвки сослал сюда, на край мира. Считай, как можно подальше от себя. Поэтому мне нужно научиться справляться со всем самой, не надеясь ни на чью помощь со стороны». Шкатулка папеньки дожидалась меня под подушкой. На вес она была лёгкой, и поэтому на монеты я не надеялась. Снова покрутив её и так, и эдак, и поковырявшись в замке, пришла к неутешительному выводу. Без ключа мне её не открыть. А где искать сам ключ, я понятия не имела. Но не мог же барон отдать мне шкатулку, содержимым которой я не могла бы воспользоваться. Значит, он должен быть со мной. Или среди моих вещей. Надо будет попросить Вилену отыскать его». И тут моя рука потянулась к уху. Когда я нервничала или задумывалась о чем-то серьезном, всегда теребила мочку. Пальцы нащупали сережки. Отец Эниты подарил их девушке в ночь перед свадьбой. Комплект из рубинов. «Прости, ни изумруды, ни бриллианты я не могу позволить даже для такого важного события». «Но ты храни этот комплект в память обо мне», — вспомнила я слова батюшки. Я ещё тогда отметила странный выбор барона, но, как говорится, дарённому коню в зубы не смотрят. «Принимай, что тебе дали, и не забудь поблагодарить». Рука опустилась к шее и коснулась цепочки, посередине которой висел кроваво-красный камень в оправе. Пальцы коснулись каплевидной формы камня. И тут меня осенило. Я аккуратно сняла цепочку и поднесла камень к шкатулке. Бинго! Он с легкостью вошел в замочную скважину и замок щелкнул. А Ларчик-то так просто открывался. И почему я ранее не смогла разглядеть, что форма ключа странной формы? С некоторой опаской я приподняла крышку. Внутри оказались только какие-то бумаги, но я не успела ознакомиться с их содержимым, в дверь постучали. «Ваша светлость, там вернулся вместе с девушками из деревни. Мужчины тоже пришли. Ждем ваших дальнейших указаний». После чего мне пришлось отложить изучение содержимого шкатулки. Снова щелкнул замок, и в моих руках вновь была книга с молитвами. Повторно положив шкатулку под подушку, направилась навстречу к работникам. За уборку дома и мелкий ремонт у меня были карманные деньги. С этим проблем не должно возникнуть. Мне не хотелось жить в грязи и пыли. Да и пожилой женщине не пристало ходить среди беспорядка. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь навернулся, не заметив, что под ногами. «А оплата будет?» Недоверчиво взглянул на меня один из пятерых мужчин. Мне он не понравился. Вот сразу. Да и интуиция вопила, чтобы я с ним не связывалась. Своему шестому чувству в этом мире я привыкла доверять. Ни разу еще не подводила. Лично вам? Нет. И вам? Вам тоже. Я указала еще на двоих мужчин, которые стояли одной компанией. И один их неопрятный вид говорил о том, что они не привыкли трудиться. Мне такие работники не годились. Трое ушли, недовольно фыркнув. И даже показалось, что остальные облегченно выдохнули. Девушкам дала всего одно важное задание — отмыть весь дом, постельные принадлежности и ковры выбить. Все остальные вещи сложить в одной из комнат, чтобы потом я могла посмотреть, пригодятся они для дальнейшего использования или нет. По всем вопросам обращаться к велении или Гретте. Ваши пожелания и просьбы они передадут мне. Также все необходимое для уборки возьмете у них. И четыре девушки отправились следом за горничной старой герцогини. Велена осталась рядом со мной. А мы с вами отправимся осматривать дом, как и строение рядом. Вы сами увидите фронт работ и озвучите мне срок, как и цену. Мужчины кивнули и направились к дому. И сейчас, при дневном свете, я воочию видела, каким может оказаться состояние, если не следить за хозяйством. Стекла на окнах в некоторых комнатах были разбиты, двери перекосились и скрипели, парочка даже еле открылась. Кое-где нужно было подлатать пол, также починить мебель. А вот хозяйственные строения порадовали. Хилена и Гарт держали животных, поэтому присматривали за сараями и всем остальным. Когда мы вернулись обратно к дому, то увидели виноватый взгляд супружеской пары. «Но могла ли я их винить в чем-то?» Ведь никто им не платил, чтобы они следили за домом. Хорошо еще, что они не оставили его, иначе бы здесь все разорвали и стащили, напоследок еще и разрушив. «Хозяйка, надо бы крышу посмотреть, не протекает ли где?» И вместо изучения содержимого шкатулки мы направились на чердак. Не знаю, какой умник строил этот дом, но оказалось, что выход на крышу имелся прямо с чердака, и был сооружен в виде маленького балкончика, откуда хорошо была видна деревня. Точнее, две. На мое удивление, к имению прилагалось именно столько. Я-то с одной не знала, что делать, а тут выяснилось наличие другой. И когда мне ждать обманутых из второй? «Все хорошо», — обрадовали меня мужики. «Мы тогда приступим». И они оставили меня одну. Я же немного растерянная осмотрелась на чердаке и ахнула. Здесь, прямо под мансардным окном, был организован рабочий кабинет. Но из-за того, что сюда складывали все ненужное, чердак превратился в склад хлама. «Велена! Грета!» — прикрикнула я, махнув на то, что герцогини не повышают голос. «Зовите девушек сюда! В первую очередь нужно освободить чердак и отмыть его!» у меня будет свой собственный этаж как только здесь наведут порядок я тут же перееду сюда но уже через час мне пришлось отложить свои планы прибыл не вид с отчетами